Глава 19. Кир чувствовал омерзительный гнусный страх, такое, что тянуло пришпорить коня и мчаться с поля во весь опор. Подобного он не ощущал никогда. Его как будто схватили и трясли за горло. Дыхание было мелким и частым, а сердце колотилось и рвалось из-под ребер так, что все вокруг наверняка слышали и знали, что он раздавлен страхом. В этих нескончаемых рядах, звончатом перестуке мечей и металлическом поблескивании Ефрата он видел свою собственную смерть. "Я царевич", настойчиво шептал он себе. "Из дома хеменидов, я сын царя Дария и внук Киркса. Я не побегу от всего этого. Я буду стоять". Было видно, как впереди клярах ведет своих греков, врезаясь в царское войско, словно лодка в водный вал, который обрушиваясь скрывает ее под собой. Персы обтекали Элинов потоком, и те скрывались из глаз, не переставая однако упрямо пропахивать себе путь через скопище неприятеля. Слева солдаты Артаксеркса перекрывали крыло Клеарха целыми полками. Между тем у Кира не имелось ни малой доли войска, чтобы воспрепятствовать этому окружению. Никто так не подтачивает в борьбе сила, как понимание, что путь к отступлению отрезан, и бежать теперь некуда, и что враги обступают тебя сзади точно так же, как и спереди. Это была предельно простая тактика ахеменидов: вывести на поле боя столько народа, что ошеломленным окажется любой противник, чтобы он собой не представлял. Сама суть войны состоит в пагубе и уничтожении, как можно более быстром и жестоком. сглотнул в раз пересохшим горлом: Войско брата сомкнется вокруг его собственного, когтистой тигриной лапой, и все будет кончено". И тут стоило Киру представить наихудшее, как страх и стоял сам собой. Если его брат падет, то царем станет он, Кир. В этом и есть главный смысл. Пусть Артаксеркс стянет сюда на равнину этой великой реки хоть целый мир, исход судьбоносной битвы будут решать всего две жизни. На душу снизошел прохладный покой. Кир наконец-то смог сделать глубокий вдох. Вот так, не столь уж плохо. И это не так уж сложно. Один удар положит конец всему. В качестве личной охраны с царевичем ехало 600 всадников. Все как один истово преданные своему повелителю. Те, кто тронулся было соронтом, все еще чувствовали горький стыд и подозрительность к себе товарищей. Теперь они отчаянно стремились себя проявить, доказав свою верность и искупив вину. Сейчас, видя, как силы брата обкатывают его войско со всех сторон, Саревич убедился, что выбор у него остался лишь один. Надо поставить на кон свою жизнь, всего на один ближайший час. Он будет острием разящего копья, который, будучи брошенным, вернуться назад уже не сможет. "Парвис, наигранно бодрясь, гаркнул он, верный слуга, вскинул голову, радуясь тому, что может чем-то пригодиться. Парвис неплохо держался на своей старой кляче, но сравниться с воинскими качествами телохранителей, конечно же, не мог. "Езжай-ка назад", велел ему Кир. "Здесь тебе не место". На лице Парвиза мелькнуло смятение, но во всяком случае ему была дарована жизнь. А Кир уже подзывал к себе другого подчиненного. Сотник ходит. Сотник, подъехав, почтительно склонился в ожидании приказаний, на которые времени в сущности не оставалось. Расстояние между двумя силами сужалось, будто щель последнего закатного света на исходе дня. С их столкновением выскакивать из бутчи уже будет поздно, да и некуда. Верные, за мной, призвал телохранители Кир уже оглядываясь. Его жеребец, повинуясь ударам пяток в бока с диким визгливым храпом, взвился на дыбы, и рванул впереди остальных. Телохранители с гиканьем устремились вслед за царевичем, который понесся над полем в бешеной веселой лихости, словно нет в нем веса, нет под ним тверди. Он летел стрижом, спешащим под грозовыми тучами, царственным соколом среди кипящей бури. Внутри занималась, распыляла чувство схватки. Воздух хлестал порывами, а ритм галопа у ритмично бил снизу, как тугой барабан. Уперевшись коленями в чересседльник, Кир сидел высоко, подавшись через плечи своего скакуна. Вместе они сейчас составляли единое целое. В одной руке он держал приопущенное копье, а меч у него чутко дремал сзади, готовый быть схваченным. Штандарты брата с расстояния зазыв на манили. Краем глаза Кир видел несущихся рядом телохранителей на скаку образующих клин. Это было безумием, но он что-то вызывающе вопил вражьим рядам. Голос терялся в тяжело звонких раскатах и выкриках боя, хотя слов и не было, а был лишь первозданный дикий крик и жажда отмщения. Глаза жгли злые слезы, припорошенные мелкой жаркой пылью. Враг, конечно же, знал, кто он. С первых же секунд, что Царевич отделился от своих полков, он был замечен. Никто другой, кроме Царевича рода Ахеменидов, не поскачет во главе 600 всадников. Те, кто первыми принял на себя удар этой темной крылатой бури, попросту отскакивали, то ли из страха перед молниеносным броском, то ли лично перед царским сыном. Расстояние само по себе было небольшим, какие-то секунды, и приказов о перестроении не поступало. Кто-то не успевал даже вскинуть руки перед конями и копьями стремглав летящих всадников. Десятки шарахались или в страхе отпрыгивали в стороны. Те, кто отважнее или просто медлительней, разлетались и и рваными в клочья тряпичными куклами. Кира на скаку что-то крепко хлестнуло под колено. Мощные плечи его коня сшибали людей десятками, увлекая их под мелькающие копыта. Тонкие вопли тут же гасли позади. Хлопотливо работали копьями копьеметалохранители, свирепым безудержным натиском пробиваясь к живому заслону перед персидским царем. Два царственных брата увидали друг друга в единое мгновение, мимолетно зависшее глухой тишиной. Кирбот забыл о своей неистовой скачке и в вшевелившаяся толпе людей видел лишь изумленные глаза Артаксеркса в богато украшенном шлеме, повернутом к нему. Открытый рот брата был влажно-красным. Рука спешно и слепо нашаривала меч, но Кир был быстрее и твёрже, воплощением мести, в коей поклялся. Копье осталось всаженным в чью-то грудь, и в руке он сжимал меч. Замахнувшись, Кир с плеча рубанул брата по шее, от чего тот откинулся и забившись закричал от ужаса. Клинок лязгнул о металл и провернулся в руке, зацепившись за край нагрудника. Тем не менее Кир увидел кровь. В этот момент совершенной ясности воздух был сладок до озноба. Кирсупаенем выдохнул, словно отходя от морока. Времени на самодовольство у Клеарха не было. Квадрат Элинов прорубался сквозь царское войско, лишая его возможности сплотиться. Персы не успевали реагировать достаточно быстро. Пока до их начальства доходило, что происходит, спартанцы уже проходили очередной полк насквозь и раскраивали новый. Перед них уже начиналось повальное бегство. Солдаты поворачивались и обращались вспять, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с этими кроваво-красными силуэтами в гривастых шлемах и плащах, несущими в мелькании мечей безжалостную смерть. Клярах со щитом и копьем в руках сражался плечом к плечу с людьми, которых знал долгие годы. В этот день их всех объединяло поле Кунаксы, близ сероватой змеи Ефрата, неторопливо несущего свои воды среди пустыни. Животворно зеленее от такого соприкосновения. Куда, куда прёте? Кто о вас просил? А ну отойти, держать дистанцию в рядах. Через плечо ором выговаривал Клярх людям проксена, что двигались непосредственно за спартанцами. Устыженные, они отшаркивали назад, странно успокаиваясь этим его брызжанием перед лицом врага. Если архонт находил время на нотации, значит, все не так безнадежно, как некоторым из них казалось. Хотя прежде ни один из них еще не видал такого людского скопища, ни в театре Диониса в Афинах, ни в священных Дельфийских рощах, где по праздникам собираются целые толпы. Таков был их мимолетный, через призму вражды взгляд на империю гораздо большую, чем они себе представляли. Оставалось лишь отарапело моргать, девиться и пробиваться дальше. Эллины продвигались прямоугольником, в котором 240 спартанцев и их илоты составляли рубящую кромку, А сзади шествовало 40 рядов. Дрались они мастерски, как и были обучены, с холоднокровной свирепостью. Преследовать неприятелей из рядов не отлучался ни один. Вперед они шли, как идут по узкому проходу, и все, кто в этом проходе находился, срезались под корень. Те, что по бокам игнорировались, если только сами не ввязывались в схватку. Впереди себя спартанцы держали круглые щиты, уже утыканные обломками стрел и вмятинами от камней. Поверх щитов враг различал лишь шлемы, до которых не дотянуться, а снизу по ноже. Эти люди были словно отлиты из бронзы, без изъянов или слабостей. Из-за щитов, подобно змеям языкам, выстреливали острия копий, обратно втягиваясь уже окровавленными. На глазах у Кляр один из воинов внезапно пошатнулся. Что-то брошенное через людскую давку со звоном стукнуло ему о шлем. Это не укрылось от внимания архонта, заставляя его взглянуть на своих людей свежими глазами. Передние ряды от усталости замедляли ход. "Проксиен, неужто ты допустишь, чтобы мои спартанцы забрали себе всю славу?" возвал он вдоль рядов. Тот возвел глаза к небесам. "Так пропустишь меня вперед, и я покажу тебе, что такое слава," отозвался он. "Почему тебя спартанец всегда тянет быть первым? Или ты в детстве натерпелся от соседских мальчишек?" То есть нас натерпелся тебе невдомек?» – рыкнул Клеарх, улыбчиво щериз. Будучи десяти лет отрудо, он помнится, выиграл три кулачных состязания у мальчишек старше и сильнее, чем он, хотя последняя победа далась ему ценой перелома правой кисти. Сейчас он припоминая мимоходом глянул на свои костяшки пальцев. Спартанцам разделить передние ряды. Пускаем вперед замену. С свою выучку вы уже показали. Пускай теперь Проксиен покажет свою. Минона передайте надвинуться и занять место справа от нас, рядами по 120 человек в ширину и держать строй, не шарахаться. Лица спартанцев были сокрыты бесстрастными масками шлемов, но они определенно утомились. Подготовка у его людей была превосходной, но они нуждались в передышке. Ничто не утомляет так, как бой, хотя на удивление рубка дров стоит здесь по соседству. Неотрывно следя за перестроением, Клярах высматривал малейшие изъяны. При всей внешней непринужденности провести перестроение трех тысяч в разгар битвы было убийственно сложно. Все это оборачивалось потерянными жизнями в случае недогляды или из-за броска неприятеля, читающего, что враг поддается и потому усиливающего натиск. Однако, если этого не сделать, лучшие во всем свете войны начнут нести потери. Все, кого они до сих пор исправно побивали, были свежими, неуставшими. А биться днями напролёт без устали могут разве что боги. Клярах наблюдал, как его люди замедляют свою гибельную поступь. Персы победно взвыли, завидев, что ненавистный враг вроде как слабеет. Клярах тихо зарычал в желании вышибить из них это радостное предвкушение. Видно было, как постепенно скапливаются для удара бессмертные в черных одеждах, но противостоять им должны были уже проксен с Миноном. «Я на месте Клеарх!» – подал через плечо голос Проксен. "Поди, дай отдых своим старым ногам". Уж я лучше останусь. Очень хочется посмотреть, как сражается Минон. На словах-то он герой, а вот каков он в деле? Ты спартанский бурдюк. Враг тот, кто вонзает спереди, а не сзада, не замедлил, обернувшись, рявкнуть Фессалеец, чем вызвал у Клеарха смешок. Этого выжигу архонт недолюбливал, но в его словах была определенная доля истины. Если Минон сражается так же лихо, как бахвалится и цапается, то он и в самом деле будет герой, а остальное ему можно будет простить. Пускай они с ними не друзья, но за столом-то сидят рукооброку и подливают друг другу в чаши вино. Через просторы поля до слуха доносился замешанный на крови смерти звонкий перестук и лязг оружия. Дрожьи прокатывались в воздухе предсмертные вопли. Бренность всего живого сходила с губки с железистым привкусом. Как известно, поле битвы место неизбывного страха, и хороший командир должен сосредотачиваться прежде всего на поставленной задаче, а не терзать себе разум мыслями об остальном сражении. Войны клиарха и впрямь были способны на великие подвиги, но этих людей предстояло беречь и расходовать так, как трясется за свои монеты скряга. Эллинов Вавилон царевич Кир привел от силы тысяч. Так что большая часть битвы будет все равно происходить у персов с персами. К бурной радости Кира Артаксеракс слетел с лошади. Оковы призрачного страха и слабости канули без следа. Личная стража царевича по-прежнему сминала конями обезумевших от ужасов воинов, оставив царя царей наедине со своим братом. Вся битва бушевала как будто не здесь, а где-то вдалеке. Кир чувствовал в себе ясность ума и спокойствие. А его поверженный брат в это время лежал на спине и отплевывался кровью. Артаксерикс, сидящий почти неподвижно, был застигнут врасплох и сбит Киром на полном скаку. Предись удар клинком хотя бы на палец выше, и царский венец Ахименида покатился бы в пыль вместе с отрубленной головой. Царевич видел, как телохранители брата поедом едят глазами своего хозяина, но Артаксерикс был явно оглушен и не мог отдавать приказания. Подняв глаза, Кира оглядел знакомые ему лица, которые сейчас узнавали его. Он приковывал к себе их взгляды, как мятежник, дерзнувший поднять руку на царя. В Следующая секунды они бросились на Кира, который к своему удивлению увидел, что к нему на выручку подоспел Парвиз. Верный слуга, оказывается, ослушался и продолжал сопровождать своего хозяина. На глазах у Кира Парвиз выставил свою старую кобылу на перерез троим царским телохранителям, преграждая им путь. Полета дротика Кир не видел. Кто-то из царской стражи, видя нападение на Артаксеркса, с гневной торопливостью метнул оружие. Кир вскинул глаза лишь тогда, когда дротик, описав дугу, ударил его наконечником в щеку, проломив скуловую кость и откинув царевича в бок. Что происходит, он не понимал. Он знал, что одержал верх, однако мир от чего-то взвихрился, дико накреняясь. А солнце в небе дернулось, в торе его глухому плашмяу дорожим. Что-то в голове громко треснуло, и он завозился, селись встать. Изо рта по разорванной щеке липко и жарко текла кровь. Язык ощущал мелкие острые осколки, вроде обломков горшка. Кир тряхнул головой, но движение стало лишь хуже, так что фигуры подступающих бессмертных зыбко качнули и поплыли, как в туманном сне. Было видно, что сверху над ним склонился парвиз отказываясь отступать перед теми, кто сейчас сюда подбегал. У Кирна на глазах его невысокий, вёрткий слуга ударом бывалого солдата всадил тот самый дротик в царёво телохранителя. В Следующую секунду Парвиз отлетел и рухнул навзничь, недвижно уставясь поверх утоптанного песка. Кир селись встать, протянул для опоры руку и изумленно вскрикнул, когда та под ним бессильно прогнулась. Он недоуменно таращился на свою правую ладонь, не понимая, от чего она висит плетью, вместо того, чтобы обхватить рукоять лежащего рядом меча. Слух возвратился, хотя царевич до этой секунды даже не понимал, что был все это время глух. Нестерпимо ярко бил свет, и до более звонким был стук металла о металл. Телохранители Кира спешились, держа вокруг него обороны на земле, а коней используя как заслон. Надо всем этим гремел рев, слепившихся в кучу бессмертных. Люди Кира падали один за одним, некоторые из них чуть ли не на самого царевича. Постепенно возвращаясь в чувство, он уже снова понимал, кто он и где находится. Нужна была какая-то минута, чтобы отдышаться и найти в себе силы вновь противостоять своему брату. Видно было, как Артаксерс неторопливо поднимается и принимает от своих телохранителей меч. Подбородок у царя царей олел от сплюнутой крови, а передвигался он с акбенно, держась левой рукой за сломанные ребра. Кир снова попытался встать, но все в нем как-то одрябло. Он видел, как брат, схватившись с одним из его людей хитрым движением, выбивает у него меч и срубает тремя ударами. Вот тебе и ученый затворник. Мог бы не изображать из себя немощного, шаркая по полю. Смоляная завитая борода царя свисала над обшитой пластинами мантией, которую помнится в свое время носил еще отец. Подойдя, Артаксерикс остановился над ним и Кир незаметно вынул из-за пояса припрятанный кинжал. Он вкратцево зашевелился, но тут царь поставил ему на грудь свой остроносый сапог и крепко надавил. Благодарю тебя, брат, молвил Артаксерикс, поднимая меч. Пожалуй, на самом деле я и царём-то не был, пока против меня не встал ты. Понимаешь ли ты это? Сегодня ты преподнес мне великий дар. На последнем слове Кир пришел в движение, но слишком нерасторопно. Артаксеркс рубанул сверху вниз и меч рассек Киру горло. Помимо первой вспышки боли, Кир уже не чувствовал, как брат продолжает один за другим наносить исступлённые удары. Вот Артаксеркс поднял окончательно отделённую от тела голову, показывая её тем, кто остолбенело застыл вокруг. Глаза Царевича угасли, из чёрных став молочными, а губы, чуть заметно шевельнувшись, скорбно обвисли. Артаксеркс неспешно повернул голову брата к себе и какое-то время взирал на неё с недоумённым удивлением, после чего почти с нежностью поцеловал в губы. Битва бушевала по-прежнему, но ему не было до этого дела. Единственной жизнью, имевшей для него значение, была жизнь Кира. Артаксеркс взял ее в точности так, как когда-то давным-давно пообещал своему отцу. Глаза царю туманили слезы гордости и воспоминаний. Даже его мать не стала бы отрицать, что он как царь действовал в своем праве. Ему бросили вызов, и он самолично, с оружием в руках, выступил навстречу той угрозе. В этот день Кир поистине сделал его царем, причем сделал так, как не могли бы сделать ни первородство, ни престолонаследие. В безотчетном порыве Артаксеркс опустился на колени и стал молиться, при каждом поклоне головы поднося к картус сжатый кулак. В эти мгновении он как никогда уверился в благоволение Хурамазды. После этого он встал и кинул голову своего младшего брата тысячнику бессмертных. Во дружите это накопье держите высоко. Пусть видят Всех тех, кто пришел сюда с Киром, призовите сложить оружие. Наступайте на их лагерь. Битва закончена. Воздайте хвалу богам, победа за нами. Его слова были встречены широко горлом, оглушительным победным ревом. Царь вдруг схватился и дернул на себе меченую вмятины за крайну нагрудника, где сжимал и соднила больше всего. Нагрудник развалился надвое по трещине, идущей от шеи до самого пояса. Чтобы вновь взгромоздиться на коня, Артаксерксу пришлось прибегнуть к помощи двух своих воинов. Брат нанес ему жуткой силой удар, и несколько ребер наверняка было сломано. По-прежнему сочилась изо рта кровь, хотя ее причиной мог быть прикушенный при падении язык, а не какое-нибудь внутреннее ранение. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. И в эту минуту, когда рядом на пике торчала голова отступника брата, упасть без чувств было недопустимо. С избавлением от кольчуги дышать и сидеть верхом стало несколько легче. Под гудение рогов Артаксеркс закрыл глаза в мучительном облегчении. Если на него сейчас взирает отец, то наверняка с гордостью. Солнце близилось к полудню. Клярах готов был снова вывести спартанцев вперед. Минон и впрямь справлялся со своей задачей хорошо, по-настоящему отличились полки Проксена, которые мало чем и выступали самим спартанцам. Возможно, воинов подбадривала то, что они идут сзади. Клеарх похвалил их за добротность. После того, как спартанцы отступили на отдых, эллины продвинулись больше, чем на полторы тысячи шагов, из которых ни один не давался без боя. О численности стоящего впереди неприятеля Клеарх старался не думать. На долю Кира и его арийе тоже приходилось вдоволь царских полков. У персов друг другу свои счеты. Оставалось лишь надеяться, что этот фланговый натиск изнутри подорвет моральный дух артаксерсового войска. Добраться до самого царя прежде, чем две рати сойдутся меж собой, времени не было. С уверенностью можно было сказать лишь то, что потери врага исчисляются тысячами, а замысел его наступления наверняка подорван, хотя не было и четкого выхода. Солдаты царя в черных и белых одеждах наседали со всех сторон. Те, что впереди, пятились назад, а любая их попытка сплотиться и двинуться встречным валом быстро пресекалась. Кир пытался муштровать персов во время похода, но с оружием они упражнялись редко. Эта нехватка опыта проявлялась всякий раз, когда через них неизменно пробивались эллины, истинные воины против земледельцев с мотыгами, подверженных стадному страху, что этих неистовых греков им не остановить, и страх этот перекидывался с ряда на ряд. Продолжаться бесконечно такое не могло. Рано или поздно найдется один сотник или полк, которому хватит самоотверженности биться до конца. И как только натиск Елиных, наткнувшись на преграду, застопорится, персы неизбежно набросятся всем скопом. Как-то раз Клеарху довелось наблюдать, как пчелы задушили шершни, облепив его живым, копошащимся комом. Отдельные пчела или даже десяток их противостоять ему не могли, но противиться целому рою этот налетчик не мог. Они расправились с ним одной своей массой о 골телости. Так и с людьми. Роковая для греков минута начала близиться с того момента, как клярах вновь вывел своих отдохнувших спартанцев вперед. При виде красных плащей и бронзовых щитов, выходящих на передний план, воины царя побледнели. Взяв себя в руки, они изготовились умирать. Темп хода увеличился, и шагающий с мечом Клеарх непроизвольно ослабел. Несмотря на безумство их положения, противоречащего всем известным правилам боя, складывалось ощущение, что от поражения еще можно и спастись. Клярг чувствовал это буквально нутром. Насколько можно судить, с начала битвы они потеряли не больше сотни человек, при этом убив и ранив тысячи. Если персы так и не сумели противопоставить большего перед их оружием и боевым навыкам, то не исключено, что день может увенчаться победой даже над самым огромным войском из всех, какие только бывают. Знобящее, восторженное предчувствие победы овладевало Клярхом. Резким взмахом он оттёр с глаз едкий пот. Где-то на дальнем конце поля загудели рога, победно взмыли голоса. Клеарх приложил ладонь к уху, напряженно вслушиваясь. Неужто и вправду победа? Артаксиркс съехал вдоль строя с высоко поднятым копьём, на котором торчала голова брата. Битва увязла и расползлась, потеряв очертания, а люди Кира теперь опасались вместе со стороны царя. И правильно делали, он себе в этом поклялся. Будет массовая казнь целыми полками, что дерзнули встать против престола. Надо только чтобы они сложили оружие и дали себя связать. Сердце царя взбухало от гордости, ребра ныли сильнее, чем ожидалось, но настроение победительного самодовольства кружило голову легкостью. Тут и там заходились хрипом рога, а черные полки бессмертных и белые конников взывали к войску Кира, уговаривая сдаться. Голова на копье творила воистину чудеса, хотя никто из многих тысяч не мог бы сказать, что этот грязный взъерошенный ком на острие был когда-то особой царской крови. Из-за маневров и перестроений поле боя расширилось, так что дальние края отстояли друг от друга на часы. Тем не менее весть о победе царя разносилась Они возвещал лично царь царей, объезжая свое войско по дуге. От дротиков и камней его надежно защищали сотни всадников, скачущих вокруг своего повелителя с победными криками. Некоторые из них указывали мечами на полки, предавшие царствующий дом, и сулили перепуганным солдатам кару. Из людей Киры многие еще даже не успели вступить в битву, но уже обреченно дрожали, при виде царя величаво скачущего по полю средь струящего шелка своих знамен. Военачальник Арий с самого начала находился в гуще сражения. Его волосы под шлемом взмокли от пота, но такой роскоши, как передышка, он не мог себе позволить ни на секунду. Слишком уж много пращников и лучников вокруг жаждали заполучить награду в виде него. Арий отрешился от всякой мысли насчет числа и силы неприятеля. Его меч, верность и сама жизнь были обещаны царевичу Киру. Единственное клятво преступления, которое он совершил, имело отношение к его винсеновнскому брату. От этого на душе было все еще не вполне уютно, но это можно будет искупить с восхождением Кира на царский престол. Мир был устроен не так уж сложно, как его представлял себе Аронт. Битва с самого начала не заладилась, Арией с растущей тревогой наблюдал, как греки полубегом на скорости врезаются в сумбурное построение пехоты и конницы под командованием Тесаферна. Было видно, как в обе стороны снуют посыльные, так что теплилась надежда, что это не какое нибудь личное сведение счёта. Не успел Ариес сделать у себя перестроение с целью прикрыть свой полностью оголившийся правый фланг, как и из воинских рядов бури понесся в расположение персов сам царевич, за которым едва поспевала его собственная стража. Понятно, что истинный полководец при виде врага может менять свои планы. Это даже необходимо, когда вдруг открывается, что рельеф местности имеет какие-то преимущества, неизвестные ранее. Война не для тугодумов, а для тех, чей острый ум прозревает любую возможность и успевает воспользоваться ею прежде, чем враг очухался от сна. Однако сейчас изначальный план действий коверкался на глазах, словно брошенный в огонь лоскут кожи, хотя еще едва успело взойти солнце. Рассчитывавший на взаимодействие, умелые маневры и внезапные броски, Рией вдруг в одночасье оказался единственным командиром персидского центра, на которого воззирала сотни тысяч человек, жизнь которых сейчас зависела от него одного. Он в мрачной неподвижности сидел на коне, в то время как силы царя подходили все ближе. Однако он сохранил строй и заполнил бреши, придвинув свой обновленный фланг ближе к воде. Хотя ряды там теперь были не такие плотные, Вот уж этот демон Клиар оставил его полностью открытым и безо всякого предупреждения. Разве так воюют? Теперь Царево войско вполне может обжать с краев оба его фланга, и это несомненно конец. Две силы сошлись в диком свирепом натиске. Арею упомнить не мог такой битвы титанов, где казалось, население целых городов озверело, рубило и пронзало друг друга по длине потерявшего ровность строя, простершегося вдоль подобного бескрайнему берегу темного моря. Тучами взвивалась песчаная пыль. Небо прорезали судорожные зигзаги пущенных стрел и дротиков, которые метали друг в друга два напирающих друг на друга войска. Громовой стук, стон и скрежет напоминали дыхание исполинского зверя, вместе с тем, как два войска ритмично накатывались и откатывались, напоминая два встречных прибоя. Сеча длилась уже не весть сколько, когда Риель заприметил движение штандартов с царскими орлами. Среди смешавшихся полков персов, где уже трудно было отличить чужого от своего, на пологе песчаный пригорок взъехал Артаксеркс. Рядом с ним, подняв голову на копье в царской руке, стоял и белозубо скалился кто-то из телохранителей. Его злобное торжество было видно уже на расстоянии. Поняв, что происходит, Рий похолодел. Над рядами неприятеля несли голову Кира. Липкий мертвенный ужас сковал Арие, но пыльное поле он оглядел обновленными глазами. С гибелью Кира силы под его командованием вдруг как будто измельчали. Греки уже потерялись из виду, так далеко и безвозвратно, словно их никогда и не было. На секунду Ариее закрыл глаза, мысленно жалея, что здесь нет Аронта с его полководческим чутьем. Но эта молчаливая мольба лишь усиливала растерянность. С горьким сердцем он открыв глаза, увидел, что бойни вокруг гушует с прежней силой. Кир мертв, и ничего хорошего на этом свете не остается. "Трубеть отступление", слышись себя как со стороны скомандовал он. "Отходить в боевом порядке к западу и югу. Царевич мертв! Чести на этом поле больше нет. Будет сделано", отозвались его скороходы, бледные от ужаса. Когда они поворачивались, он сварливо крикнул им след. И скажите, пусть не вздумают разбегаться. Царь тогда всех нас перебьет. Отходить, держа строй, и тогда глядишь, завтрашний день мы еще застанем. А если побегут, мы все здесь же и поляжем. Довести до них, чтобы поняли. Гонцы помчались, на бегу, лавируя между рядами. Арий продолжал безучастно смотреть, как царская армия крушит его полки. Все кончено. остается лишь выживать, пока не отступятся боги. С нарочито прямой спиной, ореей повернул коня от передней кромки боя. Не торопитесь, молодцы. Отходим со мной. Головы держим высоко. Дело проиграно, но мы-то не сломлены. Ближние ряды с облегчением отходили от рубежа с неприятелем, который восторженно вопил тем громче и победней, чем шире разносилась весть.